В первые 2 дня Петькино пребывания на даче богатство и сила новых впечатлений, лившихся на него и сверху, и снизу, смяли его маленькую и робкую душонку. В противоположность дикаря минувших веков, терявшимся при переходе из пустыни в город, этот современный дикарь, выхоченный из каменных объятий городских грамот,